Глава 9 Освобождение. Мусь, а тебе не кажется, что все это какая-то лажа? Что ты имеешь в виду? Похоже на глупый розыгрыш. Я так не думаю. По-твоему, это серьезно? Да. Ой, Муська, ты не шутишь? Нет, конечно, какие уж тут шутки. Погоди, давай-ка разберемся с этим планом. Куда нам идти? Они обошли весь поселок, но кроме уже знакомых красных кирпичных домов, поселке больше не было. — Как тебе это нравится? — горячилась Виктоша. — Нет тут больше кирпичных домов. Что же делать, Муся? Давай еще раз обойдем. Вдруг мы что-то упустили. — Да что мы могли упустить? Ну мало ли. Вдруг за деревьями какой-нибудь маленький домик. И они снова пошли по улицам поселка. Смотри, Вика. Виктоша посмотрела, куда указывала Муся. Действительно, На довольно запущенном участке стоял двухэтажный оштукатуренный дом с пристройкой из красного кирпича. Муська, умница! Вот только как туда попасть, там же собака? За высоким штакетником бегала большая немецкая овчарка. «Собак я не боюсь», — заявила Муся. «Ты-то не боишься, но она может об этом не знать и разорвет тебя как миленькую. Ты же собак вроде не гипнотизируешь. Нам нельзя привлекать внимание». Надо как-то незаметно проникнуть на участок. Честно скажу, мне эта затея с лекарством не нравится. Надо придумать что-то другое. «Опять мне, что ли, перед бандитами в пляс спускаться?» Засмеялась Виктоша. «Но ты же понимаешь, от клофелина кто-то может умереть. Про это постоянно в газетах пишут. А тебе их жалко? Они же бандиты. Бандиты тоже люди, а убийство тогда будет на нашей совести». «Музька какая ты!» не без зависти, проговорила Виктоша. «Мне такое даже в голову не вскочило. Ты, конечно, права. Но что же делать? Как этого парнишку вытащить? Пойдем посмотрим, нельзя ли как-то сзади подобраться?» Однако они сразу обнаружили, что участок граничит сзади с другим участком. «Что же делать?» растерялась Муся. «Пошли на другую улицу. Поглядим, что на том участке делается», решительно заявила Виктоша. «Так...» «Это третий дом от угла, значит, и на той улице тоже третий от угла». Забор третьего от угла участка был совсем ветхий, еле держался. Участок – настоящие джунгли, дом полуразвалившийся и с виду нежилой. «Кажется, нам везет подруга», – прошептала Виктоша. Девочки присмотрелись к дому. «Там никого нет. Давай попробуем зайти», – предложила Муся. Они быстро открыли калитку, – и ступили на заросший высокой травой участок. никаких дорожках тут и речи не было. Девочки юркнули за куст сирени, чтобы их не было видно с улицы. «На обратном пути наломаем себе сирени, все равно тут никого нет», шепнула Виктоша, и они двинулись за дом. Подобравшись к заднему вполне крепкому забору, они сразу увидели синюю тряпку. «Ой, Муська, нашли, он здесь!» «Да, но как же быть с собакой? У меня есть конфета», – вспомнила Виктоша и полезла в сумочку. «Нужна ей твоя конфета. Ой!» Собака, видно, почуяла чужих и с громким лаем бросилась к ограде. Девочки отпрянули и затаились в кустах. Но на собачий лай никто из дома не выглянул. «Вика, там никого нет», – шепнула Муся. «Апсина? Я с ней поговорю. Давай свою конфету». Муся подошла к забору. Собака продолжала лаять. «Ну чего ты лаешь? Ты же совсем не злая собака, добрая собака. Хочешь конфетку? Знаешь, какая вкусная. Вот, попробуй. Понравится? Дам вторую половинку. Иди сюда, собаченька. Не бойся, я-то не кусаюсь». Собака вдруг затихла, принюхалась и просунула нос между штакетинами. Муся протянула ей полконфеты на ладони. Собака осторожно слезнула конфету с Мусиной руки и с удовольствием съела. Виктоша, замерев, взирала на это. «Ну, Муська, ты даешь!» «Укротительница тигров!» «Но это скорее волк, а не тигр!» усмехнулась Муся. «Хорошая собачка! Понравилась тебе конфета?» журчала Муся. «А тут калитки нет!» сообразила Виктоша. «Ничего, главное, мы с ней познакомились. Теперь сможем пройти с той улицы!» «Думаешь?» «Уверена!» «Ой, Муська, пошли, не будем время терять!» «Ой, гляди, тут планка сломана. Просто пролезем. Здорово. Чур я первая». Муся отодвинула сломанную планку. «Кажется, я не пролезу. Я слишком толстая. Пролезешь, как миленькая!» Воскликнула Виктоша и, что было сил, пихнула Муську. Та плюхнулась на землю, а собака подбежала к ней и радостно вильнула хвостом. Виктоша мигом очутилась на участке. Собака и ее приветствовала взмахом хвоста. «Только, Вика, не беги, иди медленно», — предупредила подругу Муся. «Собаки этого не любят. Знаю». Девочки подошли к задней стене дома. Вот заветное окно с синей тряпкой. Виктоша присела на корточки «Денис, ты здесь?» И сразу же в окне показалось бледное лицо мальчика. Рыжие волосы, казалось, дыбом стоят у него на голове. «Вы кто?» — спросил он через решетку. «Я Вика, а это Муся. Ты про нас знаешь?» «Конечно. А где Даша?» «Тут недалеко, но прийти сюда не может». «Вы клофелин принесли?» «Да, — сказала Муся, — но это ведь очень опасно». «А мне тут сидеть не опасно? Может, мы что-то другое придумаем, а?» «Я уж что только не думал. Это единственный выход». «А сколько человек тебя охраняют?» «Двое. Но сейчас их, похоже, нет». «А ты не знаешь, какой замок на твоей двери?» «Не замок, а засов». «Вот если бы вы могли в дом попасть...» «Я тоже об этом подумала», – прошептала Виктоша. «Погоди, мы пойдем посмотрим». «Ты собираешься лезть в чужой дом?» – в ужасе спросила Муся. «А у тебя есть другие предложения?» – буркнула Виктоша. Она подошла к задней двери и подергала ее. Дверь была заперта. Тогда она двинулась дальше и подошла к террасе. «Там тоже была заперта. Как же быть?» лихорадочно соображала Виктоша. Нельзя упустить такой момент. Она подошла к окну и на удачу толкнула створку. Неожиданно окно распахнулось. «Муська, подсади меня». «Вика, ну как же? Давай-давай, некогда. Потом будем о морали думать. Не до того сейчас». Муся нагнулась, Виктоша мгновенно взлетела к ней на спину и сразу перемахнула через подоконник. Муся в ужасе прислонилась к стене, а у ее ног Сидела собака, умильно глядя на новую подругу. Муся отдала ей вторую половину конфеты. «Да, сторожа, ты не годишься», – подумала она. Прошло несколько минут, показавшихся Мусе вечностью, и вот в окне появился Денис. Он спрыгнул на земь и помог спрыгнуть Фиктоше. «Порядок. Спасибо вам, девчонки. Бежим отсюда скорее». В мгновение ока они очутились на соседнем участке. «Как хотите», – «А я наломаю сирени. Чего ей тут пропадать?» – заявила Виктоша. «Правильно, сиренью легко лицо прикрыть», – поддержал ее Денис. Они наломали три букета дивной сирени и вскоре шагали к станции. «Я только не пойму, что вы с собакой сделали», – смеялся счастливый Денис. «Это муська ее загипнотизировала». «Ничего я не гипнотизировала. Я просто поговорила с ней по-человечески». «Денис, а куда ты сейчас поедешь?» «Домой? Куда же еще? Завтра утром брат возвращается». «Домой тебе нельзя!» – воскликнула Виктоша. «Ни в коем случае!» «Они знаешь, как могут разозлиться. под Подкараули ты снова схватят. И уж поверь мне, так легко ты не отделаешься». «Но куда же мне податься?» – огорченно спросил Денис. «У тебя что, никаких родственников нет?» «Можно сказать нет». «Я знаю, что надо сделать», – вдруг твердо проговорила Муся. «Мы с Викой сегодня едем к моей бабушке в деревню. Ты поедешь с нами. Там уж тебя никто не найдет. Брата твоего мы предупредим». «А скажи-ка, Денис, почему это они за тебя еще выкуп не потребовали?» – поинтересовалась Виктоша. «Дело в том, что Борис, мой брат, улетел совершенно неожиданно в Португалию. Он еще утром того дня не знал, что полетит. Ну и они тоже не знали. Вот и схватили меня. А что он завтра прилетает, они знают?» «Нет, я сказал, что он вернется еще не скоро». «Но ведь ты жутко рисковал», – воскликнула Муся. «Нет, на самый худой конец я позвонил бы в милицию». «Спасибо вам, девочки. Но где же Даша?» «Дожидается на следующей станции со Стасом и Петькой. Их тут, по твоей милости, за подростковую банду приняли», – сообщила Виктоша. И рассказала Денису о приключениях Даши и ее друзей. «Да, я в ней не ошибся», – проговорил Денис, – А Виктоша со смешкой на него взглянула. Похоже, этот рыжий парнишка здорово влюблен в Дарьку. К счастью, электричка подошла сразу, как только они ступили на перрон. И через несколько минут они уже сошли на следующей станции. «Где же они?» – нетерпеливо спросил Денис. «Где-нибудь неподалеку околачиваются», – ответила Виктоша. И вдруг раздался отчаянный вопль. «Денисик, это ты?» К ним со всех ног неслась Даша – а за нею поспешали Стас с Петькой. Даша сразу бросилась на шею Денису. «Денисик, миленький, ты живой?» Петька с кривой ухмылочкой сплюнул себе под ноги. «Не робей, воробей!» – шепнул Стас. «Ну как? Как вам это удалось?» – кричала Даша вне себя от радости. «Музька укоротила грозную овчарку, а я залезла в окно чужого дома. И все из-за твоего кавалера!» Даша покраснела. Тошка, прекрати. Ладно, ладно. Они в смусе рассказали, как освобождали Дениса. А сирень такая откуда, полюбопытствовала Даша. Запах сил нет. Вознаградили себя за труды, объяснила Виктоша, в которой уже раз, зарываясь лицом в охапку сирени. Денис протянул свой букет Даше. Это тебе. Спасибо за все. Между прочим, Денис сегодня уезжает с нами в деревню, заявила Виктоша. А вам придется завтра встретить в Шереметьеве его брата и все ему рассказать. «Конечно, мы его встретим», – воскликнула Даша. «А куда мы сейчас?» «В Москву. Куда ж еще?» – пожал плечами Петька. «Это понятно, что в Москву, но...» «Мне надо собрать вещи», – сказал Денис. «Не могу же я так ехать». В самом деле, вид у него был весьма плачевный. «Но домой тебе сейчас нельзя соваться», – подал голос стас «У тебя ключи есть?» «Нет, они где-то потерялись. Или...» «Может, они их взяли?» «Испуганно проговорил Денис. Вдруг они дома засаду устроили. Бориса ждут». «Зачем им ждать Бориса в засаде, если они хотели за тебя выкуп потребовать?» «Спросила Виктоша». «Насчет выкупа я не уверен. Думаю, они чего-то хотят от Бориса, а меня взяли как средство воздействия на него». «Очень даже возможно». — согласился Стас. — А вторых ключей от квартиры нет? — Есть у подруги Бориса. — Ты ее знаешь? — Конечно. — Позвонить ей можешь? — Запросто. — Нет, нельзя ему туда звонить. — Вдруг стрял разговор Петька. — Почему? — Потому. Сам, что ли, не понимаешь? Если они за твоим братом следят, уж точно им и подружка его известна. А это же любой козе понятно, что они и ее под присмотром держат. — раздраженно объяснил Петька. «Но как же быть?» — растерялся Денис. «Тут два выхода. Либо ты едешь в деревню, как есть, либо кто-то из девчонок добудет ключи. Пойдет к подружке твоего брата, объяснит все и возьмет вещи». «Легко сказать», — присвистнул Стас. «Лучше уж я дам Денису что-нибудь из своих вещей. Безопаснее будет». «Нет», — сказала Виктоша. «Мы должны попасть сегодня в его квартиру». Надо проверить, нет ли там бомбы или еще чего-нибудь. И к тому же Денис наверняка хочет сам взять свои вещи. «Вообще-то да», как -то — как-то неуверенно произнес Денис. «Не волнуйся», — улыбнулась Виктоша. «Они тебя не заметят». «Вика, ты что-то придумала?» — осторожно поинтересовалась Муся. «Еще не совсем, но...» «Словом, для начала мы должны наведаться к подруге твоего брата. Ее как зовут?» яна «Янина». «Она полька?» «Да». «Красивая?» – полюбопытствовал Стас. «Красивая». Через полчаса они уже были на белорусском вокзале. «Теперь так», – сказала Виктоша. «Сейчас мы навестим Яну». «Денис, где она живет?» «На Долгоруковской». «А это где?» «Да тут рядом, метро Новослободская». «Ну Но что ты хочешь делать? Я пойду к ней в гости и напишу записку». «Какую записку?» – не поняли все. но ну, не буду же я с ней вслух объясняться. Там ведь запросто может быть подслушка Тем более, если они уже обнаружили, что Денис пропал. В этой записке я ей все напишу и попрошу дать ключи». «А если она тебя не впустит?» – спросила Даша. «Почему это?» «Ну, наверное, она осторожная». «Вообще-то да», – сказал Денис. «Она очень осторожная». «Тогда надо...» чтобы ты ей позвонил. А если телефон прослушивается? Но ты же будешь звонить из автомата. Нет, Виктоша, так не годится, возразил Стас. Денис нигде не должен возникать. Нигде. Он просто провалился сквозь землю. но тогда она не даст мне ключи. И не надо. Я подберу для Дениса шмотки на первое время, а потом его брат что-нибудь придумает. Ведь совершенно ясно, что бандиты первым делом Выйдут на эту Яну. И не надо, чтобы она хоть что-то знала. Так будет лучше и для нее, и для всех. «Да, Стасик, ты прав», — согласилась Даша. «Сейчас мы поедем к нам?» «Нет, к вам тоже нельзя», — подала голос Муся. «Почему?» «Потому что про ваше знакомство бандиты тоже могут знать». «Да ты что? Откуда?» — воскликнула удивленная Даша. «Мало ли. Нет, поедем ко мне, а Стасик привезет вещи» прямо от нас и поедем вечером на вокзал. «А что ты родителям скажешь?» спросил Денис. Муся задумалась. «Скажи, что это мой двоюродный брат, и он едет с нами до Костромы», нашлась Виктоша. «Правильно», облегченно вздохнула Муся. «И сколько мне придется там жить?» проговорил с тоской Денис. «Ну, это уж будет зависеть от твоего брата, как он решит», сказала Виктоша. «Я ведь никогда еще не был в деревне». Я хочу сказать, в настоящей деревне. О, там знаешь, как здорово! Воскликнула Муся. А воздух? Кругом леса, а в лесу и ягоды, и грибы. А купаться там есть где? Заинтересовался Денис. Конечно, прямо в деревне речка Нёндовка. Небольшая речушка, но купаться можно. А подальше уже настоящая река, Вахтуба. А деревня как называется? Никола-Ширь. — О, какое название! Послушай, а это там ты прятала журналиста? — восторженно спросил Денис. — А ты откуда знаешь? Дашка, что ли, разболтала? — Я ничего не разболтала. Я просто рассказывала ему о нас, когда мы в гостинице ту воровку караулили. Стас поехал домой за вещами для Дениса, а остальные отправились на квартиры Муси. Ее родителей еще не было дома. Виктоша с Петькой сбегали к ней и принесли приготовленный заранее чемодан, чтобы оправдать присутствие Дениса. А вскоре появился Стас с дорожной сумкой. Вот тут пара джинсов, если будут длины, подвернешь немного. Две рубашки, две майки, свитер и куртка. А еще кроссовки, если будут велики, носки. Лишние наденешь. Трусы и теплый шарф на всякий случай. «Спасибо», – растроганно произнес Денис. «Что бы со мной было, если бы я в Германии с Дашей не познакомился. «Да ну, если бы да кабы, — проворчал Петька. Погоди, Петро, — отмахнулся от него Стас. Сейчас надо хорошенько обдумать, что сказать твоему брату, — повернулся он к Денису. Я напишу ему записку и расскажу все, как было, чтобы он знал, как действовать, а вы ему передадите и ничего говорить не надо. Хорошо, но как я его узнаю? Стас, я его узнаю, — сказала Даша. Нет, «Ты в аэропорт не поедешь», — отрезал Стас. И это еще почему?» — возмутилась Даша. «Потому что это опасно». «А тебе одному не опасно?» «Во-первых, я поеду не один, а с Петром. А во-вторых, меня никто не знает». «А меня кто знает?» — кипятилась Даша. «Как минимум один человек». «Какой человек?» «Брат Дениса». «Ну и что?» «А то, что узнав тебя, он может совершить какой-нибудь неосторожный шаг». «Но как же ты его без меня узнаешь?» «По описанию». «Ерунда. По описанию ты запросто его упустишь». «Нет, я поеду с вами, но так и быть, только покажу его вам». «И обещаешь ни во что не соваться?» «Обещаю». «Хорошо», – милостиво согласился Стас. «Ребята, по-моему, вам пора сваливать», – заявила Виктоша. «Скоро придут мускины родители, и совершенно ни к чему им видеть всю компашку. Давай, Денис». Пиши брату записку. «А я думала, мы вас проводим», разочарованно сказала Даша. «Зачем? В машине у Мучкиного папы место как раз только на нас и хватит. Даже мои родители провожать нас не поедут. Я уже вообще с ними попрощалась», гнула свою Викторша. Денис что-то быстро строчил на листе бумаги. «А с вами как можно будет связаться?» спросил Стас. «Там, конечно, нет телефона». «Телефона?» Досмеялась да Муся. «У моей бабушки, конечно, нет». «Но откуда-то можно позвонить из сельсовета? Ну, там я не знаю, как это называется». «Ну, вообще-то, можно найти телефон, но звонить оттуда...» «Ничего не слышно будет, там еще та техника. Да и вообще, лучше мы вам письмо напишем, надежнее». «Вот», — сказал Денис и протянул Стасу сложенный в четверо листок. «Денис», — вдруг обратился к нему Петька, — А ты случайно не запомнил никаких примет этих типов, что тебя похитили? Молодчина, Петро, воскликнул Стас. Мне это даже в голову не пришло. Которые меня похитили, задумался Денис. Они меня когда схватили, я как раз шел из школы. На подходе к нашему дому есть такое место, где народу совсем мало бывает, вроде закоулочек такой. Но вот там стоял жигуленок и какой-то мужик рылся в капоте увидел меня и говорит, «Эй, парень, помоги, подержи вот эту хреновину, а то у меня рук не хватает». Я шагнул к нему, и тут за моей спиной еще один тип возник и как пихнет меня в открытую дверцу, и сам на меня навалился. Я даже пикнуть не успел, а тот первый, как захлопнет капот и сразу за руль. «Значит, они тебя не усыпляли?» – сознанием дело спросила Даша. «Нет, не усыпляли. А иначе как бы я указатель увидел?» и кирпичную стену. Я, когда малость очухался от страха, обморок им изобразил, чтобы они бдительность ослабили. «Молоток», — выдавил Петька, «а ты их примета запомнил?» «Ага, тот, который меня просил помочь, старый уже мужик, добродушный с виду, а второй — молодой парень, глаза красивые, зеленые, загорелый, как с юга. Да, его, кстати, зовут Глеб, но еще у него есть кличка — Шуга». «Глеб Шуга?» — воскликнул Петька. — Ребята, они нашли это Глеб Шугайло.